Глава первая. Флора. Гранат, виноград, виноградная лоза, плющ, лимон, земляника, клубника, гвоздика, лилия, роза, лавр, дуб, фиговое дерево, смоковница, яблоко, мак, пальма, пшеница, олива, кипарис, мирт, нарцисс, «Хортус конклюсус» — закрытый сад, дерево. Гранат Плод граната, имеющий большое количество зерен, с давних времен был связан с образами плодородия. В мифологии Древней Греции гранат — атрибут таких богинь, как Гера и Диметра. С Деметрой в древнеримской мифологии Церера этот плод ассоциировался и через историю ее дочери Персифоны, Прозерпины. Бог подземного царства Аид, Плутон, влюбившись в персефону похитил ее в тот момент, когда она собирала с подругами на лугу цветы. Пока Деметра искала дочь, земля была бесплодна, поскольку в горе и тоске пребывала богиня плодородия. Верховному богу Зевсу пришлось приказать Аиду отпустить персефону из его царства. Но персефона вкусила в подземном мире зерен граната, хотя ей нельзя было принимать пищи в царстве мертвых. Так она вынуждена была остаться с Аидом. Но чтобы вернулась к своим божественным обязанностям Деметра, персефону отпускали на несколько месяцев в году на землю к матери с ее приходом природа возрождалась, так как счастлива была ее мать с уходом засыпала, поскольку диметра вновь начинала тосковать по дочери таким образом греки и римляне обосновывали смену времен года при этом гранат был и символом супружества, поскольку благодаря ему персефона стала женой аида. В то же время красный цвет этого плода, как и его сока, ассоциировался с цветом крови, поэтому в Греции считалось, что гранатовое дерево выросло из крови юного бога вина Диониса. Однако поскольку Дионис был после смерти возвращен к жизни, гранат символизировал также и надежду на бессмертие. В христианской традиции гранат стал символом крови, пролитой Христом на кресте, поэтому нередко этот плод можно увидеть в композициях, изображающих Мадонну с младенцем. Боттичелли «Мадонна-магнификат» 1481. Фра Анжелика «Богоматерь с гранатом» 1426. Ганс Гальбейн-старший. «Богоматерь и младенец с гранатом» 1510-1512. Гранат в руке младенца Христа — христианский символ воскресения, а также символ единения многих под единым началом, то есть символ церкви. С глубокой древности гранат служил символом власти за счет своей формы — шара, увенчанного своеобразной короной. С плодом граната в руке на картине кисти Альбрехта Дюрера представлен император Максимилиан I. Но и здесь гранат — это не только символ власти, но и символ объединения земель и народов под властью данного правителя — Священной Римской империи. Виноград. Виноградная лоза. Гроздья винограда и виноградная лоза — атрибуты античного бога виноделия Диониса Вакха, Бахуса и его спутников — селенов, сатиров, вакханок и так далее. В искусстве Средневековья они превратятся в символ осени — время сбора винограда, а сцены сбора винограда и производства вина станут олицетворением сентября в средневековых календарях. Определенные символикой виноград и виноградная лоза обладали в христианском искусстве. Согласно Евангелию от Иоанна, Христу принадлежали слова «Я есмь — истинная виноградная лоза, а отец мой — виноградарь». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 1. В связи с этим в православной иконописи можно встретить изображение, где Христос в образе Вседержителя становится центром разветвленной виноградной лозы, на концах которой размещены фигуры апостолов. В более поздних вариантах XVII-XVIII века усиливается евхаристическое содержание подобного изображения и на лозе, вырастающей в руках или из пронзённого ребра Спасителя, появляется виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Лозу и виноград можно увидеть и в качестве декоративного мотива в оформлении раннехристианских саркофагов или в резьбе и мозаиках церквей. Мавзолей Галлы Плацидии, церковь Сан-Витале в Равенне века Виноград неразрывно связан с вином, одним из элементов таинства причастия, Евхаристии, и олицетворяет кровь Христову, поэтому нередко его изображение встречается в композициях Мадонна с младенцем как символ грядущей жертвы. Та же символика сохраняется и в голландских натюрмортах XVII -го столетия, где изображение винограда и вина в бокале, особенно в сочетании с хлебом, будет нести в себе религиозный подтекст. Джованни белини «Опьянение Ноя» 1515. Ной, выращивавший виноград, случайно получил вино, попробовал его и опьянел. Заснувшего обнаженным, отца увидел сын Хам и рассказал о том своим братьям. Два других сына Ноя прикрыли наготу отца, стараясь не смотреть на него. Хама отец проклянет, а сима и Иофета благословит. Плющ Плющ, наряду с виноградной лозой, один из атрибутов бога Диониса, Вакха, и сопровождающих его персонажей, сатиров и Менат. Плющ в венках украшает их головы или обвивает тирс, деревянный жезл, увенчанный сосновой шишкой. Виноградная лоза, плющ и тирс в сочетании – символ изготовления вина и того действия, которое оно оказывает. Во многих областях Греции сосновые шишки использовались при фабрикации этого напитка. Плющише, как считалось, предотвращает опьянение и отрезвляет. Овидий пишет о том, что после рождения вакха его скрывали у себя нимфы, пряча колыбель под ветвями плюща, чтобы не нашла младенца богиня Юнона. Ребенок был рожден в результате тайного союза ее супруга Юпитера и Семеллы, дочери фиванского царя Кадма. Среди других персонажей античной мифологии Талия, муза-покровительница комедии и легкой поэзии, изображалась венком из плюща. Плющ — вьющееся растение, оплетающее ствол дерева. И это причина того, что он стал ассоциироваться с идеями любви и дружбы, превратившись в символ вечной верности и привязанности. Листья плюща символизируют бессмертие души в христианской иконографии, поскольку они вечно зелёные. Однако побеги плюща могут обвивать и мёртвые деревья, а живые деревья могут привести порой к гибели. Поэтому в средневековой христианской символике плющ служил аллегорией жизни души после смерти тела. Плющ может венчать череп в натюрмортах типа ванитас отсылая к образу воскресения. Это растение может служить и символическим изображением самого Христа, поскольку тонкая его лоза выдерживает тяжесть листьев точно так же, как скромный человеческий облик Иисуса таил в себе всю силу его божественной сущности. Эль Греко. Кающаяся Мария Магдалина. 1576-1577. После смерти Христа его ученица Мария Магдалина стала отшельницей и посвятила свою жизнь раскаянию и молитве. Ее традиционный атрибут — сосуд с благовониями, поскольку она считается одной из жен-мироносец, пришедший к гробнице Христа, чтобы умастить его мертвое тело. Под рукой Магдалины лежит череп, символизирующий бренность человеческой жизни. Раскрытая Библия указывает на то, что грешница стала святой под влиянием христианского учения. Вечно зеленый плющ — символ не только духовного роста Марии Магдалины, но и ее бессмертия. Скала за спиной отшельницы — знак ее твердости в вере. Караваджа, больной вакх, 1593. Это произведение традиционно считается автопортретом художника, изобразившего самого себя в период болезни. Возможно, здесь представленный образ возвышенного поэта, который был заимствован Караваджо из популярной в то время книги «Эмблем», написанной Джованни Андреаль Чато. Поэт описывается в книге как бледный юноша, носивший венок из плюща. никола Пуссен. Царство Флоры, 1631. Флора — древняя богиня цветов, изображена в одеянии цвета зелёной травы. Из её пальцев струятся белые, как и в её венке, цветы. Герой Троянской войны Аякс в отчаянии пронзает себя мечом, и из капель его крови возникают белые гвоздики. Одна из них изображена рядом с Аяксом. Жертвами меча этого воина, обезумевшего по воле богини Афины, стало стадо скота и пастухи, которых он принял за врагов ахейцев. Когда же к нему вернулся рассудок, Аякс убивает себя, чтобы избежать позора. В облаках Аполлон проносится на квадриге лошадей через зодиакальное кольцо, символизируя непрерывный ход времени. В зодиакальном кольце, сквозь которое пролетает колесница, ярче всего горит знак тельца, отсылая нас к конкретному времени года — весне. Таким образом, Флора выступает на этой картине как богиня весеннего цветения. Нимфоклития, не добившись от бога солнца Аполлона взаимности в любви, впала в безумие. Будучи не в состоянии оторвать взгляда от возлюбленного, она приросла к земле, превратившись в подсолнух, постоянно поворачивающий свою головку вслед за солнцем. Гиацинт, любимец Аполлона, касается смертельной раны на голове, нанесенной ему случайно богом солнца. Он любуется цветами, которые вырастут из земли, пропитанной его кровью. Перед его смертью Аполлон обещал ему, что геоцинт навсегда останется в памяти людей. Адонис, спутник Афродиты, взирает на свою кровоточащую рану. На охоте на него напал дикий кабан, и из крови его выросли и расцвели анемоны На переднем плане колено преклоненный нарцисс, любующийся своим отражением в воде. Согласно древнегреческому мифу, юноша влюбился в собственное отражение и не мог с ним расстаться, пока не умер. На месте его смерти выросли цветы, получившие его название в память о нем. Справа, на переднем плане, юноша Крокус и нимфа Смилакс, в которую он был страстно влюблен. Нимфа не отвечала ему взаимностью и умоляла богов избавить ее от его притязаний. Боги превратили крокуса в прекрасный цветок, а саму смилокс — в белый вьюнок. Лимон. Изображение лимона в искусстве наиболее часто встречается в голландских натюрмортах XVII века. Обычно плод здесь уже наполовину очищен, и его цедра пружинистой спиралью свисает с края стола. В контексте натюрморта лимон может символизировать двуличность и предательство или обманчивую привлекательность, когда под красивой яркой оболочкой скрывается горечь и кислота. Лимон со срезанной цедрой олицетворяет и горькие последствия от потакания собственным страстям. В то же время лимон может напоминать об умеренности. Если добавить немного лимонного сока в воду, то пить ее будет приятно. Если же сока окажется в воде слишком много, то вкус ее окажется чрезмерно кислым. Так и в человеческой жизни, согласно дидактике голландских натюрмортов, всего должно быть в меру. Для голландцев этот южный плод был еще и определенным свидетельством благосостояния, символом торговли Голландии с разными странами, благодаря которой она процветала. Имелось и иное толкование изображения лимона. К примеру, в надписи под гравюрой «Приятные со всех сторон» из сборника Карла II Курфюрста-Пфальцкого «Христианские символы филотеуса в стихотворной форме описаны внешние и внутренние достоинства плода и содержится мысль о том, что истинный христианин должен быть предан Богу всеми помыслами, душой и телом. Лимон встречается и в более ранних живописных произведениях религиозного характера, как символ земных страстей и их горьких последствий. Редко, но цитрус может заменять собой яблоко в качестве плода с древа познания в изображениях первых грешников Адама и Евы, как, к примеру, в знаменитом генском алтаре братьев Ван Эйк. Прародительница Ева держит в руке так называемый иберийский цитрон, напоминающий по цвету и форме лимон. В христианской традиции лимон мог ассоциироваться с образом Девы Марии, поскольку этот яркий фрукт с приятным ароматом обладает целительными свойствами. Лимон считался и сильным средством против ядов. Считался он и символом верности в любви, так как лимонное дерево приносит плоды в течение всего года. Бальтазар вандераст. Корзина с фруктами. Около 1632. Яблоки, как запретный плод с древа познания добра и зла, который вкусили Адам и Ева, символизируют здесь первородный грех. Виноград, из которого производится вино, олицетворяющее в таинстве причастия кровь Христову, символизирует жертвенности Иисуса. В образе бабочки еще с античных времен видели олицетворение человеческой души. Позднее в ее жизненном цикле стали прослеживать аллегорию христианского вероучения о спасении души. Как гусеница человек был обречен на земную жизнь и тяжелый труд в грязи и страданиях. Кокон — своего рода смерть, а вылетающая из него бабочка символизировала жизнь после смерти. Красный цвет вишни напоминает о крови, пролитой Христом на кресте во искупление человеческих грехов. Но сладость вишни может намекать и на райские сады. Насекомые, мухи и стрекозы ассоциировались с дьяволом и имели негативную символику. Их соотносили с религиозными символами греха, тления, смерти и меланхолии. В христианской традиции мухи связаны с именем Вельзевула, который в Новом Завете был назван князем бесовским, и по преданию вместе с мухами наслал чуму на Ханаан. Пустые раковины, как останки некогда живого существа, наводят на мысли о душе, покинувшей тело. Ящерица обозначает силы зла, особенно в данном случае, когда она изображена рядом с яблоком, вновь отсылая нас к теме грехопадения. Земляника. Клубника. Земляника с белыми цветами и красными ягодами особенно часто встречается в изображениях, созданных в Средние века и в эпоху Возрождения, вероятно, потому, что она имела в Европе довольно широкое распространение. Хотя в Священном Писании об этой ягоде не упоминается, но принято было считать, что земляника росла среди прочих ягод в райском саду. Возможно, это представление было связано с отрывком из метаморфоз «Овидия», где говорилось о том, что во времена Золотого века, позже это стало ассоциироваться с раем, помимо различных приятных занятий, люди собирали лесные ягоды, в том числе и землянику. Часто она фигурирует в сценах Рождества, поклонения пастухов и поклонения волхвов, а также в изображении святого семейства. Трехчастные листья земляники отсылают к идее Троицы, а ее мелкие белые цветы рассматриваются как символ невинности и смирения. Пять лепестков цветка земляники напоминают и о пяти ранах Христа. Красный цвет ягоды ассоциируется с кровью, а, следовательно, она может символизировать страсти Христовы. По этой причине изображение земляники возникает в сценах распятия и снятия с креста. Одним из самых известных произведений искусства, где присутствует изображение этих ягод, является «Сад земных наслаждений» иеронима Босха, 1503-1515. Если изначально в европейской культуре дикую землянику и клубнику воспринимали как символ праведности и деторождения, то постепенно отношение к ним изменилось. Так в XII веке монахиня Хильдегарда Бенгенская призывала избегать употребления в пищу этих плодов, так как они растут слишком близко к земле и по ним могут ползать дьявольские создания. Змеи и лягушки. Таким образом, во времена босха клубника уже имела и негативную символику, олицетворяя собой иллюзорные удовольствия и, возможно, плотский грех и сладострастие В работе босха гигантские ягоды становятся аллегорией распущенности, в первую очередь сексуальной. На переднем плане центральной створки сада земных наслаждений представлен обнаженный человек, кусающий огромную клубнику, и подобные образы буквально рассыпаны по всей этой загадочной и фантасмагорической композиции. Но и здесь некоторые исследователи усматривают связь с метаморфозами Овидия и идеей Золотого века, когда незнавшая плуга земля обильно плодоносила а люди жили в сытости, праздности и неге. Альбрехт Дюрер «Мадонна с младенцем перед аркой» около 1505-го. На веточке, которую держит младенец Иисус, изображены только два листка, хотя листья земляники трехчастные. В данном случае третий, отсутствующий лист, намекает на Христа, как последнюю часть Троицы. Гвоздика. Латинское название этого цветка, диантус, что переводится как «цветок Зевса», впервые было использовано для классификации учёным Карлом Линнеем в XVIII веке. Сам же цветок завезён в Европу с Ближнего Востока ещё в Средние века и в те поры в изобразительном искусстве приобрёл в первую очередь религиозную символику. Сходство слов «гвоздика» и «гвоздь» прослеживается не только в русском, но и в ряде других языков, в связи с чем возникали параллели с темой распятия Христа, чье тело было прибито к кресту гвоздями. Ярко-красная гвоздика часто представлена на изображениях Мадонны с младенцем. Согласно средневековой легенде, слезы Богоматери, смотревшей на сына распятого на кресте, превратились в цветы гвоздики. Даже в более поздней светской живописи гвоздика могла олицетворять родительскую скорбь по умершему ребенку, пример чему — картина Уильяма Хогарда «Дети семейства Грэм», написанная в 1742 году. Младший сын семейства Грэм умер в возрасте двух лет, в то время как общий портрет был еще не закончен. Гвоздики, лежащие на полу ног мальчика, становятся своеобразным символом оплакивания сына родителями. Примечательно, что на рубеже 15-16 столетий на севере, преимущественно в Швейцарии, Берн, Базель, Цюрих, Работала группа художников, вошедшая в историю искусства под названием «Мастера-гвоздик». Подлинные имена этих живописцев до сих пор неизвестны, а их своеобразной подписью являлись изображения белый и красный гвоздик, которые они размещали на своих произведениях, носящих исключительно религиозный характер. Как знак любви и верности гвоздика изображалась на свадебных портретах кисти северных мастеров в эпоху Возрождения. Этот цветок являлся символом обручения, что, вероятно, было связано с определенным свадебным обрядом в северных странах, когда невеста должна была спрятать цветок гвоздики в своем свадебном платье, а жених должен был его найти. Но, возможно, здесь возникала и ассоциация с Девой Марией, невестой Божьей. На портретах в руках моделей гвоздика таким образом служит напоминанием о помолвке. В Германии таким символом мог быть и чертополох. Альбрехт Дюрер в знак своей помолвки в 1493 году пишет автопортрет с чертополохом. Стоит отметить, что свадебным цветком гвоздика считалась и в Китае особенно если рядом с ней изображались лилии и бабочки. В Японии светлые гвоздики использовались во время свадебных церемоний, а красные олицетворяли материнскую любовь. В исламском искусстве гвоздика тоже была одним из важных орнаментальных мотивов, украшавших архитектуру, керамику и книги. Гвоздика наряду с розой, гиацинтом и тюльпаном относятся к тем цветам, что по представлениям мусульман растут в раю. Они олицетворяют любовь и вечное блаженство. Лилия Лилия высоко ценилась еще до того, как сформировалось особое символическое значение этого цветка. Она была излюбленным декоративно-художественным мотивом в изобразительном искусстве древнего мира в Египте, на Крите, в Мекенах, а древнеримский писатель Плиний-старший отмечал в своих трудах ее чудесную первозданную белизну. В эпоху античности существовал также миф, согласно которому лилии выросли из капель молока богини Геры, Юноны, которые брызнули на землю и на небо, когда богиня кормила грудью младенца Геракла. Богиня любви и красоты Афродита, Венера, не взлюбила этот цветок, исполненный невинности и красоты, и снабдила его пестиком, напоминающим по форме пенис осла. Однако в христианской иконографии лилия стала символом чистой и девственной любви. В текстах Ветхого Завета многие отрывки посвящены этому цветку, которому придавалось символическое значение плодородия, красоты и духовного расцвета. В сценах Благовещения архангел Гавриил нередко держит в руках цветок лилии, обращаясь к Марии с благой вестью, либо же цветок стоит в вазе или растет в горшке в покоях Девы Марии. Архангел Гавриил может держать в руках и скипетр, увенчанный изображением лилии. В сценах Успения Богоматери также иногда представлены лилии и розы, растущие в ее пустой гробнице. Рафаэль «Коронование Марии, 1503». Христос, восседающий на троне в изображении страшного суда, в некоторых произведениях искусства может держать в руках лилию и меч по обе стороны своего лика. Полевые лилии восхваляются Иисусом в его нагорной проповеди поскольку они являются не вызывающие никаких сомнений доверия к Богу, в связи с чем лилия становится атрибутом целого ряда святых. Святой Антоний Падуанский, святой Доминик, святая Екатерина Сиенская изображаются с этим цветком. Иногда младенец Иисус может дарить святым белую лилию как символ чистоты, и таким образом она отождествляется с самим Христом. Определённую роль изображения лилии играла в геральдике. Так лилии являются королевскими цветами, особенно потому, что форма лилии подобна скипетру, или потому, что змеи избегают лилий, которые издают услаждающий запах. По преданию, франкский король Хлодвиг I одержал победу над врагом благодаря гербу с тремя золотыми лилиями на лазурном фоне, который был явлен ангелом супруги Хлодвига, христианки Клотильде. В другой версии говорится, что ангел с белой лилией в руке явился королю на поле битвы, когда этот язычник стал молить о помощи христианского бога. Ещё один вариант легенды рассказывал о том, как Хлодвиг взял себе в качестве эмблемы лилию, поскольку водяные лилии Рейна указывали ему безопасное место, где реку можно было перейти вброд. Так Хлодвиг одержал победу. Король Франции Людовик VII выбрал цветок в качестве своей геральдической эмблемы. Это могло быть связано и с определенной игрой слов. «Флёр де Луи», Луи» — сокращение от имени Людовик, и «Флёр де Лис». Три геральдические лилии французского короля Людовика Святого в эпоху крестовых походов означали рыцарскую триаду добродетелей, сострадание, правосудие и милосердие. Лилию изображали в качестве навершие скипетра французских королей. Красная лилия на белом фоне — гербовый знак Флоренции. Рафаэль. Коронование Марии. 1503. Христос коронует вознесшуюся на небеса Деву Марию как Царицу Небесную. Восхваляя ее, вокруг музицируют ангелы. В нижней части композиции двенадцать апостолов, вновь собравшиеся вместе перед успением Богоматери, окружают ее опустевший саркофаг, в котором проросли чудесным образом лилии и розы, цветы Марии. Франц Пурбус, младший, Мария Медичи, жена короля Генриха IV, 1690-й. Платье французской королевы, происходившей из знаменитого флорентийского рода Медичи, усейно геральдическими лилиями дома Бурбонов. Роза В античные времена символика розы была в первую очередь связана с мифом о смерти Адониса, возлюбленного богини Афродиты, Венеры. По преданию, из его крови появились первые красные розы. По другой версии мифа анемоны По воле Афродиты юноша вернулся из подземного мира, благодаря чему роза стала символом любви, побеждающей смерть, и символом возрождения. Праздник розы, розалия, имел отношение к древнеримскому культу мертвых и отмечался в конце весны или начале лета. Участники праздниц честь бога виноделия Диониса надевали венки из роз, Поскольку считалось, что действие розы охлаждает жар вина и не даёт пьяным выбалтывать тайны. Вследствие этого роза стала символом скрытности, и спустя столетия она будет украшать христианские исповедальни. Суброса, то есть под розой, означало печать молчания. Этот цветок в эпоху Средневековья становится олицетворением Девы Марии, которую называли «розой без шипов», то есть «безгрешной». Согласно ранней легенде, упоминаемой святым Амвросием, роза не имела шипов, пока не произошло грехопадение Адама и Евы. Поэтому роза часто изображалась в сценах с Девой Марией и младенцем Иисусом. Церковная иконография сделала розу, королеву цветов, символом Царицы Небесной Марии и ее девственности. Красная роза в руке Христа может символизировать его будущие страдания и отсылать к образу тернового венца. Розы становятся атрибутами некоторых святых Елизаветы Венгерской, Святой Доротеи, Святого Франциска Осиского. Эти цветы выросли там, где упали на землю капли его крови. Красная роза символизировала мученичество, белая — чистоту и непорочность. В венке из роз часто изображались ангелы и души праведников. В эпоху Ренессанса роза становится эмблемой богини любви Венеры и ее спутниц Трёх граций Колючие шипы этого ароматного и красивого цветка ассоциировались с любовными ранами. Иногда богиня изображалась, извлекающей шип из ноги, и капли её крови окрашивали белые розы в красный цвет. Роза, распускающаяся на кресте, становится символом ордена розенкрейцеров. Гербы с розами часто встречаются и в английской геральдике. А в гербах рода йорков — белая роза, и ланкастеров — красная роза. Обе розы объединяются в гербе тюдоров. Мартин Шангауэр. Мадонна в беседке из роз. 1473. Помимо роз в данной картине присутствуют еще два значимых символа. Среди цветов изображено несколько птиц. Это щеглы, которые символизируют страсти, жертвенность и смерть Христа. Легенда гласит, что щегол вырвал шип из тернового венца Иисуса Христа по дороге на Голгофу, после чего лоб Спасителя обогрелся кровью, и капля крови Христовой окрасила голову птицы, которая с тех пор так и осталась красной. Красный цвет ягод земляники также напоминает о страстях Христовых. Трёхчастные листья земляники — символ Троицы, а её белые цветы — символ невинности и смирения. Данте Габриэль Рассетти «Венера вертикордия» 1864. Название картины художник позаимствовал из стихотворения Овидия «Венус вертикордия» и переводится оно с латыни как «Венера, обращающая сердца». В левой руке богиня держит золотое яблоко, данное ей парисом. В правой — стрелу амура, заставляющую людей влюбляться. Розы и жимолость, окружающие Венеру, — символы любви и чувственности. Лавр. Это дерево считалось в эпоху античности священным в культе бога солнца Аполлона. Возлюбленная Аполлона, нимфа Дафна, не отвечавшая ему взаимностью, была богами превращена в лавровое дерево, чтобы не досаждал ей более Аполлон своими любовными притязаниями. Так лавр стал одним из атрибутов Аполлона. С помощью лавра Аполлон мог делать предсказания. Лавр считался растением, очищающим от скверны. Аполлон очистил им себя после победы над змеем Пифоном, а также очистил Ареста, убившего свою мать, Клетимнестру. Лавровые рощи окружали храмы Аполлона. Считалось, что лавровая роща росла и на вершине Парнаса, обиталища Мус. В Древней Греции победителя спортивных, поэтических и музыкальных состязаний венчали лавровым венком. В Древнем Риме лавр был также символом верховного бога Юпитера, означавший мир, наступающий после победы над врагом. Послания о победе и победоносное оружие обвивались лавром и складывались перед изображением Юпитера. Лавровые листья и здесь ритуально очищали людей, проливших кровь. Богиня Победы Ника Виктория изображалась с венком в руках, который она возлагает на головы героев-победителей и в эпоху античности, и в более позднее время. Изображения лавровых венков и ветвей размещались на монетах и геммах, как атрибуты Юпитера и Аполлона. В раннем христианстве вечно зеленые листья лавра воспринимались как символ вечной жизни или новой жизни, которая наступит благодаря приходу Спасителя. Идущая от античности связь лавра с образами Мусс и Парнаса послужила тому, что лавр стал ассоциироваться с миром искусства. В портретной живописи «Лавровый куст или ветвь» намекают на то, что изображенный здесь человек имеет отношение к миру, литературы или искусства Но не стоит исключать, что изображение лавра могло быть и символом постоянства, в том числе в любви. Лавровый куст был эмблемой Лоренцо Медичи совместно с девизом «Ита ут виртус». Такова добродетель, свидетельствующим, что добродетель неувидаема, как вечно зелёный лавр. Неизвестный художник. Портрет Лоренцо Медичи. Середина XVI века. Лоренцо Медичи — прославленный покровитель наук и искусств. Глава Флорентийской республики в конце XV столетия.